Париж, Франция, август 1944 года. О том, что союзные войска освободили Париж, я узнала, когда была в Италии с 8-й армией, которая начинала наступление на Адриатику. На бомботном самолёте я добралась до Лиона, а там меня подобрали четыре офицера разведки, которые ехали в город на сене, где у меня раньше было так много друзей. По пути мы попали в аварию, меня выбросило из джипа, и я сломала ребра. Но мы все равно поехали дальше и добрались-таки до Парижа. Эрнест был уже там, остановился в отеле «Ритц», а Мэри Уэлш составила ему компанию». Чтобы лишний раз не сталкиваться с ними, я сняла номер в Линкольнии и пошла гулять по городу и чуть не разрыдалась, увидев, что он почти совсем не изменился. Нет, разумеется, парижане страдали от голода и холода, так как с продуктами дело обстояло плохо, а с углем и газом и того хуже. Но здания не пострадали. А в книжных киосках на набережной Сены по-прежнему предлагали всё: от трагедии Софокла до романов современных писателей. У шикарных парижанок были, как всегда, безупречные стрижки и причёски, только теперь они носили практичные туфли на деревянной подошве. Если что-то из того, что совсем недавно было в избытке и исчезло, так это люди, которые здороваясь подавали немцам руку, ещё меньше было тех, кто с ними сотрудничал. Мир парижских журналистов, тес цен и встреч с Эрнестом и с ивупьяными компаниями мне было не избежать. В любом случае, в Париже мне было не о чем писать. Война двинулась дальше, и мне надо было спешить вслед за ней. Я оставила Хемингуэя, рассказывается бутыльником история о том, как плохо я с ним обошлась, а сама вместе с солдатами направилась в Брюссель. Эрнест написал Бамби, которого я всегда любила, что с удовольствием поменяет меня, всю из себя такую занудчивую, на двух пусть и не таких красивых жён, которые иногда будут оказываться в его постели. Моей матери он написал, что больше не желает, чтобы его жизнь разрушала эгоистка, бессердечная, невнимательная и амбициозная. Той осенью я еще один раз приезжала в Париж, и Эрнест пригласил меня на ужин. Я приняла приглашение в надежде, что он хочет обсудить развод. Я просила его об этом в письмах, на которые не получила ответа. Хемингуэй притащил на ужин всех своих знакомых и так меня унижал, что его свита, испытывая чувство неловкости, быстро испарилась. Когда мы наконец остались одни, я предположила, что нам лучше развесться. К этому времени Эрнест уже вовсю закрутил роман с Мэри Ойлш. Ты, сука, заявил он в ответ, настоящая стерва и конченая эгоистка. Позже, в тот же вечер, ко мне в номер пришел Роберт Капа. Он застал меня всю в слезах. Я так рыдала от бессилия и желала папе Хэму сдохнуть, что он даже растерялся. Роберт играл в покер, когда услышал от одного из типов, который ускользнул с нашего ужина, что у нас с Эрнестом проблемы. Эй, верил мне, Капа. А ну-ка, успокойся. Он подносил мне стаканы с водой и давал свежие салфетки взамен на сквозь промокших от слез, пока я наконец-то не выплакалась. Потом прикурил мне сигарету и сказал: "Звони в Риц". И попроси соединить тебя с Мэри Уилч. Позвать её. Но с какой стати мне с ней беседовать? Когда Эрнест возьмёт трубку, я объясню тебе, что надо говорить. Дословно следуй инструкциям Капы. Я с множеством специфических подробностей описал Эрнесту его отношение с Мэри. Когда Эрнест разорался так, что даже Капа мог его услышать, Роберт заявил: Хватит, Марти, клади трубку. Теперь я твой свидетель. Не переживай, всё будет хорошо. Скорее мы с Хемингуэем начали бракоразводный процесс. Основанием для развода послужил мой уход от Эрнеста. А это означало, что ему достанется все наше совместное имущество, включая Финку Вихию, дом, в который я вложила всю свою душу. Но я больше не хотела там жить. Я мечтала только вернуть свое имя, поскорее найти способ забыть все плохое и двигаться дальше». После развода я видела Хемингуэя всего дважды. Первый раз в разгар орденской операции он заявился в бар-отеле, где я остановилась, очевидно, с единственной целью – прилюдно меня оскорбить, рассказывая всем, что я ничего не смыслю о войне и что я жадная эгоистка, хотя к этому времени я уже все ему оставила. Я ушла из бара и решила пораньше лечь спать, чтобы хорошенько выспаться. Но не тут-то было. Посреди ночи меня разбудил громкий стук в дверь. Я посмотрела в глазок и увидела Эрнеста. Он стоял в коридоре в одних кальсонах, почему-то с ведром на голове и размахивал шваброй. "Хемингуэй, ты пьян", сказала я через дверь. "Иди спать". Во второй раз дело было в Лондоне. Я свалилась с жуткой простудой, я отлёживалась в Дорчестере, а он пришёл ко мне в номер, чтобы поставить точку в нашем разводе. К этому времени я уже побывала в Дахао, и у меня не осталось никаких сомнений в том, что я правильно сделала, когда поехала на войну, пусть это и стоило мне замужества. И думаю, именно тогда я поняла, что наш брак в любом случае было невозможно спасти, даже если бы я осталась на Кубе и постаралась стать вместе с Хемингуэем, чего так хотел Эрнест. Какое-то время я пыталась получить обратно кое-какие свои вещи из Финки-Вихии, но, думаю, Эрнест, когда я подписала согласие на развод по причине моего ухода, Ты вроде бы намерелся оставить у себя письма моей матери, моё бельё и мои фотографии. Я в отчаянии старался говорить Максу Перкинсу, чтобы он заставил Эрнеста вернуть мне кое-какие мои бумаги, и даже опустилась до оскорблений, писала, что надеюсь, что мой бывший муж уже весит 140 кг, что он свинья, и если есть Бог на свете, то он накажет Хемингуэя. сделав его ещё более жирным. Какое-то время друзья любили скармливать мне слухи о Жизель Нэст. Мэри Ойлш психовала из-за того, что хотя наш бракоразводный процесс закончился до Рождества сорок пятого года, как и её собственный с Ноэлем Монксом, Хемингуэй всё ещё на ней не женился. В его спальне, в Финкевихии, до сих пор висела моя фотография. Он объяснял это Мэри тем, что Бамби, мышонок и Гиги просто не поймут, если он ее снимет. Он говорил Мэри, что хочет дочку со светлыми волосами, длинными ногами, и поносил ее знакомыми мне словами. Новую горничную он назвал Мартой, хотя имя у нее было другое. После того, как Мэри Уэлш... В марте сорок шестого года наконец-то стало четвёртый вместе с Хемингуэем. Эрнес периодически появлялся в различных питейных заведениях, и то проклинал меня за то, что я бросила его, то хвастался, что сам бросил меня, то рассказывал грязные истории, которые не красили нас обоих. Я не хотела ничего слышать о бывшем муже и всем об этом говорила. Боюсь, иногда даже в грубой форме я пыталась вести себя достойно, но всё равно, как не старалась, не поминать Эрнеста дурным словом. Иной раз срывалась, когда общалась с Мэтти или с Джини Коулс, с которым мы вместе работали над пьесой об Испании. У меня всегда получалось оставаться в дружеских отношениях с бывшими любовниками, но Эрнеста я решительно вычеркнула из своей жизни. Ещё какое-то время я освещала войну, которая стремительно близилась к завершению. После победы жила сначала в Лондоне, потом в Вашингтоне, где изливала свой праведный гнев на эту свинью, Джозефа Маккарти, и на подхалимов сенаторов, которые плясали под его дудку. Написала ещё один роман Мой обвинительный приговор войне, виной изумления. Его издали в сорок восьмом и снова в скрипнере. На следующий год я усыновила ребенка, но вскоре поняла, что мать из меня получилась просто ужасная. Впрочем, удивляться тут нечему, я всегда подозревала, что так и будет. Я переехала в Мексику, потом в Италию, а оттуда в Кению, вернулась в Англию. У меня было несколько увлечений, в том числе и очень серьезных, не всегда счастливых. Однако я ни о чем не жалею. Эрнест, образно выражаясь одним глазком, заглянул в мою жизнь в мае 1953 года. Мы с Мэтью паковали вещи, готовясь к переезду в дом, который я сняла на лето на озере Гарда, когда она вдруг... Упомянула, что Хемингуэй пристал её рукопись повести Старик и море. Эрнест мне всё ещё иногда пишет, сказала мама. Я села на чемодан и тщательно пригладила волосы, которые закурчавились то ли от влажного воздуха, то ли от того, что я целый день работала как сумасшедшая. У меня в толете в издательстве Дублдей Выходила очередная книга, сборник рассказов Медвянный покой. А удерживать драконов страха на привязи я умела только одним способом писала с утра до ночи. И я выжидающе посмотрел на Мэтти. Ну, а я, естественно, отослал её обратно. Когда я это услышал, у меня даже сердце закололо. Как обратно? Мама, Ты не должна была это делать у меня уже есть экземпляры этой книги а рукопись была вся в каких-то пометках но я написала ему что прочитала всё с большим интересом Мэтти ради всего святого хеммингуэй прислал тебе рукопись не для того чтобы ты её читала он хотел я запнулась не в силах подобрать слова он хотел взвалить этот груз на тебя Полагаю, именно это ты имеешь в виду. Таким образом он хотел тебя отблагодарить, оказать тебе честь. Но Марти, если бы я оставила рукопись Хемингуэя, то несла бы за неё ответственность, а кому мне её завещать, милочка, если не тебе? Могло ли это быть правдой? Какую цель на самом деле преследовал Эрнест? Взвалить на меня этот груз или отблагодарить передав мне рукопись произведения, который задумал еще когда мы вместе жили в Финке-Вихии. Эта повесть принесла ему две престижные награды. Сначала Пулицеровскую премию, а потом и Нобелевскую. Я расплакалась, когда услышала в новостях, что Эрнест наконец-то стал Нобелевским лауреатом. Это было в 54-м. Я тогда была замужем за Томасом Мэтьюсом. Я определенно его не любила и никогда не притворялась, будто люблю даже перед ним. Но он был прекрасным человеком, которого я знала уже очень много лет. Его первая жена умерла, оставив ему троих детей и подростков, а мой собственный сын в тот момент нуждался в отце и в стабильном доме больше, чем я, в холостяцкой жизни и возможности разъезжать по свету. Мы купили в Лондоне шестиэтажный особняк на Честер-сквер по соседству с моим старым добрым подельником Гэри Вирджином, он же Джинни Коулс. Я занялась обустройством дома, выбирала обивку для мебели и ковровое покрытие, совсем как в финке Вихии. Причем Том помогал мне не больше, чем в свое время Эрнест». И я продолжал работать, писал статьи для New York Public и Atlantic Monthly, которые поройся чаяла, загорая на террасе в одной только соломенной шляпе. Эрнст не поехал в Стокгольм на вручение премии. Он восстанавливался после травм, полученных в двух авиакатастрофах и на одном пожаре, во всяком случае так писали в газетах. Но В газетах ранее также сообщалось и о том, что он якобы погиб в одной из этих катастроф, так что особо полагаться на СМИ было нельзя. Так или иначе, премию за Хемингуэя получил американский посол в Швеции. Он же зачитал речь лауреата, которую тот написал по такому случаю. Я тогда вспомнила, как Эрнест постоянно упрекал Макса Перкинса, который дал Маху, забыв послать на церемонию награждения в клуб избранных изданий синографистку, чтобы она записала для истории речь Синклера Льюиса. Сам Перкинс умер от пневмонии в июне 47-го года. Везение Эрнесту не изменяло. Так он ответил журналистам, опровергая слухи о своей смерти. Но мне казалось, что удача от него всё-таки отвернулась. После войны он написал только один роман За рекой в тени деревьев. И критики открыто назвали его последним вздохом когда-то великого писателя. Была оправда ещё повесть Старик и море. который объявили триумфальным возвращением Хемингуэя и целиком напечатали в специальном выпуске журнала Life. Но сюжет этого произведения Эрнест рассказал мне ещё до того, как мы в первый раз отправились вместе на Кубу. Старый рыбак. 4 дня и 4 ночи в одиночку борется с гигантским марлином. но в результате рыбу съедают акулы, потому что он не может затащить ее в лодку. Как и роман «По ком звонит колокол», эта повесть выросла из рассказа, который превратился в самостоятельную книгу. Мне было интересно, называет ли еще Эрнест Нобелевскую премию этой штукой или нет? Принесла ли она ему успокоение, которое не могла дать ему я? Я думала написать Хемингуэю, поздравить, но боялась того, что выйдет наружу, если я вскрою эту рану. Возможно, Эрнест не ошибался, упрекая меня в том, что я слишком мелкая и эгоистичная натура, чтобы быть супругой великого писателя. Может быть, он и мой отец оба были правы, когда говорили, что я слишком эгоистична. чтобы стать хорошей женой вне зависимости от того, насколько хорош мужчина. Во второй раз я хотела написать Хемингуэю, когда к власти на Кубе пришел Фидель Кастро, и Эрнест с Мэри были вынуждены покинуть остров. Я вспоминала Ривза и думала, интересно, чем он занят теперь, когда не нужно ухаживать за финкой Вихии? И следит ли за нососом соседский парнишка, который уже давно стал взрослым. Я всегда надеялась, что когда-нибудь снова увижу свои фламбояны и сейбу, что ещё поплаваю в бассейне под пение негритов. Я даже не осознавала, что тщетно цепляюсь за эти надежды, пока коммунисты окончательно не утвердились на Кубе, и только тогда поняла, что уже никогда не окунусь в ту прохладную воду. Эрнест с Мэри переехали в Кетчум, штат Айдахо. Это место для меня всегда будет связано с воспоминаниями о том, как Хемингуэй посвятил мне роман «По ком звонит колокол», как Мэти принуждала нас с Эрнестом жить во грехе, и о том, как мы танцевали в Трейл Крик Кэббин после того, как мировой судья отказался признать нас писателем и писателем. Друзья рассказывали, что Эрнест стал параноиком. Дескать, Хемингуэю мерещится, что из-за его связей с коммунистической Кубой за ним следят агенты ФБР, которые якобы суют свой нос в его банковские счета, нашпиговали его дом и автомобили микрофонами и читают все его письма. Годы спустя Ознакомившись со страницей номер 127 дела, который завели в ФБР на Эрнеста Миллера Хемингуэя еще в 1940 году, можно было убедиться в том, что все это отнюдь не являлось плодом его воспаленного воображения. Но тогда его поместили в психиатрическую клинику Мэйо в Миннесоте. Тэм Эрнест несколько раз пытался покончить жизнь самоубийством. В качестве лечения применялась электросудорожная терапия. Когда Хемингуэй вернулся домой, ему стали отказывать память, и он уже больше не мог писать. Узнав, что 2 июля 61 -го года Эрнест покончил жизнь самоубийством в своём доме в Кетчуме, я пожалела Что так и не отправила ему те два письма. Наверное, на его месте, если бы вдруг поняла, что потеряла возможность творить, я бы поступила точно так же. Думаю, писательство было фундаментом, на котором мы с клопом построили свою любовь. Или пусть не любовь, но то, что соединяло нас все эти годы. У Хемингуэя был Смит Вессон, с помощью которого свел счеты с жизнью его отец, а также и отец Роберта Джордана в романе «По ком звонит колокол». Но Эрнест хранил его в депозитной ячейке какого-то банка от греха подальше. Сам он застрелился из своего любимого короткоствольного ружья. Точно такой же Хемингуэй подарил мне на день рождения накануне нашей свадьбы. Именно из него я целюсь на фотографии, которые Роберт Капа сделал для статьи в журнале Life.